Время от времени она увязывалась за пенучий в магазин на Пьяцца Мартире, где стройкой командовал Микелии, но где часто бывал и Рино. Она наблюдала, как движется работа, поскольку производство обуви марки Черула касалось не только ее брата, но и Стефано, который был вдоль из Салара. Здесь Лила тоже никому не давала скучать. Она забиралась на стремянку, наглядывала будущий магазин сверху, заскакивала вниз и принималась переставлять мебель.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 она переместилась на следующий объект, которым стала старая колбасная лавка, в которой царствовало семейство Карач. Она заставила Стефана отправить Альфонса домой, пусть готовится к переэкзаменовке, и убедила Пинучу, что ей, как и матери, куда важнее находиться в магазине на пьяц мартире Понемногу она навела в старый колбасный порядок, упростив работу и повысив продажи. Мало того, она доказала Стефану, что его матери и сестре вообще нечего делать в лавке,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 Внутри какая-то пустота, и она тянет меня к земле. Потом она переключалась на свои лавки, старую, новую, или на магазин, на пьяцца, мартири, и в своей обычной манере превозносила их, как будто там творились настоящие чудеса, и только я, не недотёпа, оставалась от них в стороне. Но я уже хорошо выучила все её приемчики. Я слушала и не верила ни единому её слову, хотя мне было трудно не восхищаться энтузиазмом, с каким она играла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 Сказала она на диалекте, сверкнув глазами, и в ее голосе слышался и сарказм, и одобрение. Она опять поссорилась с мужем. Тот каждый день встречался с Саларой, они горячо спорили, кто станет распоряжаться в магазине на пьяце мартире. Микели настаивал на кандидатуре Джильолы и вдрызг разругался с Рину, который проталкивал Пинночу. К переговорам привлекли Стефану, и дело едва не дошло до драки. В конце концов нашли компромисс — Пусть Джильоло и пиночи управляют магазином сообща но Стефано должен пересмотреть свое решение по одному важному вопросу какому вопросу сама догадайся я не догадалась Микели с присущей ему напористостью потребовал от стефана чтобы в магазине висел портрет лилы в подвенечном платье и на сей раз ее муж подчинился что правда правда?